Глава 7 Обнаружение вампира прямо в королевской резиденции имело множество последствий для всех. Немало досталось и капитану Тулану. Его несколько раз вызывал к себе черный герцог, глава службы безопасности двора, чтобы выяснить подробности поездки за девочками, встречу с вампиром-мельником и нападение вампира-гвардейца. Иврен уже устал от бесконечных повторений, но терпеливо раз за разом припоминал детали. Где-то спустя месяц вместе с черным герцогом его ждал сухонький старичок в потертой коричневой мантии незнакомого гвардейцу Кроя. «Знакомьтесь, капитан», — сказал глава СБ. «Братсфельд, представитель тайного братства охотников за нечистью». тулон вздрогнул. Он слышал о существовании охотников, но считал, что на деле король периодически отправляет размяться свою гвардию или элитные полки туда, откуда поступают жалобы на разгул магических чудовищ. Теперь же перед ним сидел хрупкий с виду человек, которого его волчьи чувства воспринимали как сильнейшего вожака и мага, наполненного силой. Даже аура старика была не тусклой и бледной, как у тех, кто собирался покинуть этот мир. Она сияла радужными переливами, иногда становясь почти белой. «Очень приятно, юноша!» Старик поднял на капитана пронзительные глаза цвета фиалок и усмехнулся тонкими старческими губами. «Не пугайтесь, я так стар, что помню королевского звездочета босоногим мальчишкой. Прошу вас еще раз рассказать мне все, что с вами произошло». Мысленно вздохнув, гвардеец еще раз изложил все, что мог вспомнить. В какой-то момент ему показалось, что он плывет в лиловом облаке и видит все, что было, а некто, стоящий за правым плечом, наблюдает и даже комментирует. Капитан вздрогнул и услышал. «Ц-ц-ц-ца», не сопротивляйтесь, вы все сделали верно. Даже удивительно, попасть именно в эту точку чрезвычайно сложно, похоже, среди ваших предков были охотники». Тулан снова дернулся и получил подзатыльник. «Не отвлекайтесь! Покажите мне высших, которых встретили по дороге к лесу!» Когда все закончилось, Тулан ощущал себя так, как будто отстоял суточную вахту на крепостной стене зимой и без тулупа. Черный герцог, поглядывая на оборотня с явным сочувствием, поставил перед ним дымящуюся кружку. «Пейте, капитан, станет легче!» Волк втянул запах незнакомых трав, но выпил. Его трясло, и горячая вода с медом на миг показались лучшим в мире напитком. Между тем старик тихонько шуршал бумажками, что-то писал. Потом отложил перо и негромко позвал. «Фебюс!» Из темного угла неслышно появился здоровенный детина в легком кожаном доспехе с серебряными заклепками. Вот он точно мог служить образцом охотника. Даже ветвистый шрам на лбу имелся и парные клинки за спиной. Тулан не сдержался и принюхался. Воин, сильный, здоровый, и маг не самый слабый, но до старика ему далеко. «Мальчик мой, этот волк показал мне парочку обнаглевших высших, бродящих около заповедного леса, где-то в районе западной королевской дороги. Разберись, малыш». Малыш исчез так же бесшумно, как появился. «Вижу, у вас появились вопросы, капитан». Старик откинулся в кресле, а черный герцог, внезапно превратившийся в безмолвное приложение к мебели в своем собственном кабинете, тут же подал брату Сфельду кружку с напитком и тарелку с тонко порезанным мясом. Тулан уже даже не удивился, когда хрупкий, как сверчок, старик с удовольствием клацнул белыми зубами. «Расскажу вам кое-что», и герцог заодно послушает. «Мельник был не просто низшим вампиром, он был хранителем гнезда. Такого создают сами вампиры». Творить нового высшего, который потребует золота и привилегий, слишком хлопотно. Поэтому выбирают мага средней руки, присматриваются, подкидывают деньжат, обращаются с просьбами, а потом кусают. Делает это низший, под присмотром высшего. Капитан поюжился. Видел он тех низших, абсолютные животные с дикой жаждой крови. Старший добавляет в рану своей крови. Пить не дает, но пару капель жертвует. Это позволяет укушенному сохранять разум и магию. Такому своеобразному вампиру подбрасывают денег и приказ купить в тихом месте трактир, либо мельницу, иногда мыловарню или лавочку. Главное, чтобы был просторный двор с каменными постройками и подвалами. «Гнездо», – тихо сказал тулон не удержавшись. «Гнездо», – точнее, место, где вампиры могут отоспаться, не привлекая внимания, либо куда они возвращаются после охоты, если рассвет застал в пути. Иногда это почтовая станция для путешественников. Но Виконт Брайден, он не боялся солнца, ел обычную еду, пил вино, шутил. Он был высшим. Те слабости, которые упоминаются в сказках, присущи только низшим. Это они боятся солнечного света, петушиного крика, святых мест и вина. Высшие умеют скрываться и почти не имеют уязвимых мест. Единственная их слабость – высшие любят передвигаться со свитой Теша свое самолюбие. Просто припомните мелочи в поведении Виконта. Наверняка он брал дежурство в саду или в оранжерее в дни больших храмовых праздников. Вино сильно разбавлял водой, уверяя, что у него слабый желудок, а из еды предпочитал слабо прожаренное мясо. Так и есть, ошеломленно признал Тулом. Еще и цветочной водой злоупотреблял, как девица. Запах жасмина способен скрыть запах крови. — наставительным тоном сказал старик. — Как и лимонные корки. Так что вы не только убили хранителя гнезда и увели его пищу, вы еще это самое гнездо разгромили. — Я не жег мельницу, — мрачно признал капитан. — Вы — нет. — А ваша жена? — Сдается мне, это она при сборах выгребла угли прямо на пол. — Нет. В памяти Тулана вдруг всплыло метание снежаны. Она не трогала печь. А вот сам мельник, он же пришел в дом из сарая, пил там, мог оставить лампу или свечу. Уже неважно сам он это сделал или вы, высшие все равно винят вас и будут охотиться за вами, просветил капитана Братсфельд, отпивая из кружки и жмурясь от удовольствия. Виконт служил в гвардии уже два года. Зачем он мог охотиться на меня? До этого дня мы едва обменивались парой слов в месяц. Его отряд подчинялся другому капитану. «Служил он, как и все, ради денег и связей. Не в пастухи же дворянину идти, коли уж его сделали кровососом. А на вас напал не просто так. Скорее всего, в том гнезде был кто-то близкий ему. Вот и сорвался». «Значит, невесты короля тут ни при чем?» С ноткой подозрительного облегчения вмешался в беседу черный герцог. «Как знать», – неопределенно ответил охотник. «Вы поторопились уничтожить тех, кого поймали». Так что правду мы узнаем не скоро, если узнаем вообще. Впрочем, покажите мне схему дворца и те комнаты, где служили найденные вами вампиры. Голова СБ моментально вынул из футляра тонкую кальку со схематичным наброском всех трех этажей и 15 флигелей дворцового комплекса. Взял с полки коробочку булавок с алыми головками и принялся втыкать в бумагу. Двое здесь, один здесь, тут сразу две камеристки. Тут и стопник, и лакей. Через пару минут схема украсилась двумя десятками алых пятнышек. И стало понятно, что да, они кучкуются возле детского крыла. «Наверняка кого-то приняли недавно», – задумчиво промолвил Братсфельд, – «а кого-то передвинули. Советую узнать, кто хлопотал о переводе. Бровь черного герцога угрожающе заломилась». Старик проигнорировал недовольство главы СБ, встал, улыбнулся и хлопнул Тулана по плечу. «Мне пора, капитан. Думаю, еще встретимся. Кровь не водится. А вам, герцог, я пару малышей пришлю, чтобы поискать гнездо недалеко от дворца». «Гнездо?» – поперхнулся черный. «Вампиры не собираются больше полудюжины без гнезда. Им нужна кровь довольно много, и даже в столице их быстро заметят, если они будут пить ее одновременно». Без крови кровососы впадают в спячку, и это тоже надо где-то делать. Так что гнездо есть. Ищите. С этими словами старик растворился в тенях. Где-то вдалеке скрипнула дверь. Герцог выдохнул, схватил с подноса бутылку крепкого вина, отхлебнул, протянул капитану. Думаю, такую новость надо запить. Тулан, не чинясь, отхлебнул и просипел. Спасибо, ваша светлость. Зови, как все, черным. Усмехнулся тот в ответ. «Раз глава охотников сказал, что в тебе есть их кровь, значит, есть. Завтра оформлю скрытый перевод в мою службу. Будешь по дворцу бродить, гнездо искать». «Я?» «Тебе второе жалование лишним будет?» хмыкнул герцог. «Нет», признал капитан. «Хотелось Снежану с родмилой побаловать. Да и сын скоро родится». «Вот и не спорь. Завтра с утра и начнем. Всем скажем, что подбираем место для нового арсенала». «Его Величество давно хотел магические игрушки в отдельное здание перенести или в подвал. Осуществим его желание». «Слушаюсь», — ответил Тулан и еще раз приложился к бутылке.